Событие семьдесят четвертое. Вот ограбили, так ограбили. В у п с а л е было что брать, ну так столица, а вот войск практически не было. Потом оказалось, что король увел всех под частую снимать осаду Скалмара. ь Тем не менее потери были. Дворец охраняли гвардейцы, и студенты в университете забаррикадировались и даже отстреливались из пары мушкетов и арбалетов. Кроме того, в казармах остались больные и ветераны. Всего потеряли при захвате и грабеже города двенадцать казаков, шесть рейтар и четверых стрельцов, да плюс еще с полтора десятка раненых. Что ж, войны без потерь не бывает. Утром четвертого дня огромный обоз двинулся к Стокгольму. Всего вместе с добычей, захваченной в Финляндии, было почти шестьсот подвод. Самым ценным Петр считал библиотеку университета. Ее вывезли до последнего листочка. сотни книг и сотни свитков к этому ограблению князь пожарский готовился заранее поэтому еще извершилово взяли 100 тубусов из прорезиненной ткани и кроме того почти две сотни квадратных метров прорезиненной ткани отдельно все книги и свитки аккуратно упаковали и сложили от остальной добычи отдельно в нагрузку из университета были взяты и семь профессоров пять бакалавров И восемь адюнктов ъ всех кого поймали. Кроме того, в библиотеке университета нашелся и знаменитый серебряный кодекс Евангелия на готском языке шестого века, названием оно обязано серебряному окладу. Еще в библиотеке хранился и другой раритет — рукопись Младшей Эдды Снори Стурлусона. Много чего позаимствовали и в кафедральном соборе. Там и рака с золотым л а р ц о м с мощами и короной Эрика Святого, и королевские регалии в гробнице короля Эрика XIV, сводного брата Юхана II, корона, ключ, скипетр и держава. Правда, все это оказалось только позолоченным, но цена этих вещей от вида металла мало зависит. У них историческая ценность. Был среди прочих трофеев и гроб с мощами короля Густава Вазы, а сколько в соборе было золотых! И серебряных предметов культа, правильно, за четыре с т л е т насобирали. Часть сокровищ монахи попытались утаить, но казаки им быстро языки развязали. Сняли в соборе все люстры и даже некоторые витражные окна. Нечего добро пропадать. Сам дворец короля тоже в ы м е л и под метелочку. Даже корону густого Адольфа забрали. Казаки с р е й т а р а м и прошлись и по всем без исключения домам. В результате получилось несколько тон н серебряной и золотой посуды, канделябров, подсвечников, украшений. Отдельно ехало несколько вазов с холодным оружием, которое было в разукрашенных ножнах или с дорогими рукоятями. Монет набрали тоже больше десятка вазов. Если р и к с д а л л е р весит почти 30 граммов, то собрали гораздо больше полумиллиона, а в переводе на обычные кроны больше двух миллионов. В отдельном медицинском в а о н к е уезжали из у п с а л ы канцлер Аксель Аксеншерна и королева Швеции Мария э л е о н о р а Бранденбургская с годовалой дочерью Кристиной Августой. Петр из истории Тридцатилетней войны помнил, что Аксеншерна останется регентом при принцессе Кристине, а значит, эта девочка должна умереть. Пусть доктор Ван Бодель попробует малышку спасти. Пленных было вообще много. Отдельно казаки сопровождали почти тридцать человек шведского риксдага, всех кого удалось выловить. Благо, когда захватывали город, у этих товарищей шло заседание, наверное, решали давать или не давать королю денег на войну. Теперь уже точно не дадут. В другом медицинском вазке ехал архиепископ Упсалы Петрус Кенициус. За всех этих пленников Петр в последствии Надеялся получить солидный выкуп. Самое интересное, что весь поход был задуман, так сказать, по мотивам деяний самого густого Адольфа. Это он придумал ледовый поход, когда захватил у датчан Копенгаген, и это он придумал, как ограбить Курляндию, осуществил только Магнус Делагарде. Ну, теперь все это проделать королю будет непросто. Какой сюрприз его ждет по возвращении домой? Интересно, как теперь война будет дальше развиваться, чтобы не позволить полякам и датчанам воспользоваться разграблением столицы врага. Петр Дмитриевич всех пленных шведов, уезжая из у п с а л ы освободил и главным над ними поставил генерала члена Риксрода Ханса Кристофа фон к ё н и г с м а р к а Пусть наведет порядок в городе, а потом через пять дней выдвигается к Стокгольму. Генерала Пожарский предупредил, что Стокгольм разграбит, как и Упсалу, а если ему попытаются из Упсалы помешать, то может и убить заложников. Наводите порядок в столице Швеции, а через пять дней выдвигайтесь к Стокгольму и наводите порядок там, сказал князь на прощание генерал. И не лезьте в Ингию, р а то я огорчусь. Представляете, что дальше будет?